Глава 4. Печенье на работу не надо. С ореховой пастой Нутелла. 325 г блинной муки, 2 столовые ложки разрыхлителя, 100 г мягкого сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 1/2 столовой ложки пищевой соды, растворить в горячей воде, 2 столовые ложки золотого сиропа, 6 столовых ложек Нутеллы. Один журнал со сплетнями про знаменитостей. Одна пижама. Предварительно разогреть духовку до температуры 200 градусов Цельсия. Средняя температура в духовке газовой плиты. Через сито насыпать в миску муку и разрыхлитель. Затем втереть сливочное масло, добавить сахар, соду, сироп и 2 столовые ложки нутеллы. Скатать тесто в шарики размером примерно с грецкий орех. Поместить на противень, предварительно смазанный растительным маслом. Большим пальцем прижать в центр каждого шарика. Запекать около десяти минут. Пока печенье готовится, съесть четыре оставшиеся ложки ореховой пасты. А потом натянуть пижаму и слопать весь противень, читая журнал со сплетнями про звезд. Гарнир по вкусу, слезы. Слава богу, Хелена работала по сменам и утром часто бывала дома. Изи вряд ли выдержал бы эту пару недель без дружеской поддержки. Поначалу сохранялось приятное ощущение новизны. Подумать только, не надо ставить будильник. Но вскоре оно приелось. Изи лежала без сна до поздней ночи и тревожилась. Да, компенсация поможет погасить часть ипотеки. На некоторое время это решит проблему. Но главный вопрос никуда не денется. Как ей жить дальше? Список вакансий выглядел удручающе. Профессии, о которых Изи представлений не имела, или вакансии для выпускников. Во-первых, Изи из них уже выросла, а во-вторых, на такую зарплату и в Старбакс не сходишь. Ни одному агентству недвижимости сотрудники не требовались, а если кому-то все же понадобятся новые люди, то выбирать им предстоит из целой толпы специалистов, попавших под сокращение, притом отличных специалистов. Хелена и дедушка всячески подбадривали Изи, уговаривали ее не падать духом, твердили, что хорошая вакансия непременно подвернется, но Изи слабо в это верилась. Она очутилась в подвешенном состоянии, утратила корни и чувствовала, что ее вот-вот унесет ветром. А те, кто советовал... Махни на год в кругосветку, только усугубляли ситуация. Выходит, никому и изи не нужна. Только к вечеру она с трудом дотащилась до магазинчика с пресса и сладостями, и купила дрожжи Смартис для торта. Вдруг Изи поймала себя на том, что рисует на глазури печальные рожицы, а на лепестках сахарных цветов появляются тёмные пятна увядания, что и говорит симптомы тревожные. Изи ничего не хотела сделать, не выходить из дома, не играть с дедом в скребл. Но ну и, конечно, от Грэма не было ни слуху ни духу. Его молчание больно задевало гордость. Только сейчас Изи поняла, что вложила в эти отношения больше, чем готова была признать. Елена тоже переживала. Разумеется, ей тяжело было видеть, как грустит подруга. Помимо всего прочего, это означало, что теперь тусоваться и веселиться не с кем. Но вообще-то Елена была человеком великодушным и понимала, и Изи должна оплакать утраченное. Однако атмосфера в квартире царила тяжёлая. Инварские февральские дни тянулись уныло. Что может быть хуже, чем возвращаться в тёмную, нетопленную квартиру? А Изи окопалась в спальне и наотрез отказывалась надеть хоть что-нибудь кроме пижамы. Дом всегда был для Хелены островком уюта, во многом потому, что таким его делала Изи. Именно она создавала атмосферу тепла и комфорта, не говоря уже о никогда не преводившихся в вкусностях. После особенно трудных дней на работе Хелене хотелось только свернуться калачиком на диване с чашкой чая и кусочком нового творения Изи и хорошенько посплетничать с подругой. Хелене очень не хватало таких вот вечеров. Когда она решила, что дольше это безобразие продолжаться не может, ей руководили в том числе и эгоистичные мотивы. Ну как бы там ни было, Изи сейчас не помешает немного строгости, исключительно для её же блага. Что ж, строгость это как раз по моей части. рассадила Хелена в одно прекрасное утро, нанося на лицо увлажняющий крем. А хотелось бы нежности, но этого добра в ее жизни сейчас маловато. Впрочем, не время переживать по этому поводу. Облачившись в бархатный топ сливового оттенка, Хелене нравилось думать, что в нем она вылитая готическая королева. Она решительным шагом направилась в гостиную. Одетая в широченную пижаму, Изя сидела в тускло освещенной комнате и ела из миски кукурузные хлопья «Кранченат». Даже не залив их молоком, подруга. Но ну надо же хоть иногда выходить из дому. Моя квартира, то хочу, то и делаю. Я серьезно. Пора что-то менять, иначе превратишься в затворницу. Будешь целыми днями сидеть в спальне в пижаме, выть белугу и трескать карри из говядины. Изя надулась. С чего это вдруг? С того, что за неделю ты набрала два фунта. Спасибо большое. Почему бы тебе не пойти в волонтеры? Будешь помогать людям. Изи устремила на подругу недобрый взгляд. «Думаешь, мне легче от твоих советов?» «Моя задача не в том, чтобы тебе поддакивать. Просто я должна вести себя так, как настоящая подруга, желающая тебе добра. А ведешь себя как вредная подруга». «Уж какая есть!» Елена взглянула на валявшийся рядом с Изи полупрозрачный пластиковый пакет в розовую полоску и заметила внутри смартис. «Ты что, из дыму выходила? Даже в магазине была?» Изи со смущенным видом пожала плечами. «Ты ходила за конфетами в пижаме?» «Ну...» «А если бы ты встретила Джона Кьюсака?» «Что ты на это скажешь?» «Стоит он в магазинчике и думает, да чего же надоели все эти голливудские оттрясульки? Найду-ка я себе нормальную домашнюю девушку, такую, чтобы печь умела». «Да, точно, кого-нибудь вроде этой девицы, только не в пижаме, потому что только чокнутые ходят в магазин в пижаме». Изи съежилась. выглядеть так, будто сегодня наверняка встретишь Джона Кьюсака. Один из основных принципов Елены, начиная с 1986 года. Вот почему она никогда не выходит за порог без идеальной причёски и макияжа и при этом наряжается как на праздник. Изи понимала, что тут спорить бесполезно. Елена пристально поглядела на неё. Я так понимаю, Грем не звонил. Разумеется, обе знали, что нет. Изи ведь так расклеилась ни за одной работой. Но тяжелее всего ей было признать, как на самом деле обстоят дела. То, что она считала настоящей любовью и своей судьбой, в конечном итоге оказалось всего лишь банальным служебным романчиком. Нет, это просто невыносимо. Что может быть хуже? Вот почему Эйзи страдала от бессонницы. Всё думала: "Ну как можно быть такой дурой?" А ведь Эйзи считала себя профессионалом, приходила в офис в строгих платьях, кардиганах и туфлях и думала, что её личная жизнь никак не влияет на работу. Вот какая она молодец. А тем временем у нее за спиной все хихикали. И Изи спит с начальником. И ладно бы еще у них было все серьезно. При этой мысли Изи от отчаяния засовывала в рот кулак и вонзала в него зубы. Мало того, никто не ценил профессиональные качества Изи. Для всех она была только жизнерадостной дурочкой, которая печет вкусные пирожные. Это расстраивало ее сильнее всего. Или так же сильно, как и все остальное. Тут не поймешь. Подобной ситуации радоваться вообще нечему. Ты да какой смысл вализать из пижамы? Её жизнь дерьмо. Вот и всё. Точка. Конец предложения. Елена же считала, что быть терпеливой это одно, а плясать под чужую дудку совсем другое. Да пошёл он этот Грем, вдруг выпалила она. То есть твоя жизнь теперь кончена, и всё потому, что начальнику больше не требуются услуги личного характера? Не передёргивай, тихо возразила Иззи. Их с Грэмом отношения строились не только на сексе. Изи попыталась вспомнить трогательные моменты: заботу, поддержку, ласковые слова, букеты, совместную поездку. Но как назло, из всех 8 месяцев их отношений вспомнилось только, как Грем однажды вечером велел ей не приходить, сказал, что устал после работы, а в другой раз попросил помочь ему разложить по папкам отчёты. Изи тогда так радовалась, что облегчает любимому жизнь. Вот почему она будет для Грема идеальной женой. Надо же быть такой идиоткой. В любом случае вы давно расстались, продолжила Хелена. Хватит уже вариться в собственном соку. Пора выбраться из берлоги и заявить о себе миру. По-моему, миру до меня никакого дела, ответила Иза. Сама знаешь, что городишь чушь, отмахнулась Хелена. Или хочешь, чтобы я тебе опять огласила список несчастных? В списке несчастных Хелена называла самые ужасные случаи. за все время своей работы в отделении экстренной помощи. Вот эти люди действительно брошены, действительно никому не нужны. Дети, которых никогда не любили, подростки, ни разу не слышавшие доброго слова. Единственные, кто им помогал, сотрудники Национальной службы здравоохранения. Слушать эти душераздирающие истории было просто невыносимо, и Хелена использовала их в качестве аргумента только в самых отчаянных случаях. Ну а сейчас это был удар ниже пояса. «Нет». Взмолилась Иззи, умоляя что угодно, только не это. Ещё одного рассказа про сирату с лейкемией мне не вынести. Пощади. Я тебя предупреждаю, произнесла Хелена. Или учишься во всём видеть плюсы, или берегись. А заодно подними свою разжиревшую задницу и запишись на те самые курсы для сокращённых, про которые тебе говорили в отделе кадров. Хотя бы будешь вставать до полудня. Во-первых, твоя задница раза в 2 больше моей. Да, но у меня такие пропорции, терпеливо пояснила Елена. А во вторях я поздно встаю только потому, что полночи не сплю. Естественно, ты же весь день дрыхнешь? Нет, дело в том, что у меня психологическая травма. Скажи что же, ты просто маленько разнюнилась. Психологическая травма это когда приезжаешь в незнакомую страну, а у тебя отбирают паспорт, заставляют себя заниматься проституцией, а потом Аля, аля, аля, я ничего не слышу, пропела Изи. Я тебя очень прошу, не надо. Хорошо, я пойду на эти курсы, ясно, пойду, пойду. 4 дня спустя, обзаведясь новой причёской и наконец занявшись глажкой, Изи снова стояла на знакомой автобусной остановке, только теперь она чувствовала себя самозванкой. Ленда была рада её встретить. Последний раз они виделись до того, как Изи сократили. Чем больше проходило времени, тем больше тревожилась Ленда. Потом ей пришла в голову мысль: а что если Изи купила себе хорошую машину или съехала с тем угрюмым молодым человеком, который её время от времени подвозит? В общем, Линда думала, что в жизни Изи произошли перемены к лучшему. Вы, наверное, в отпуск ездили? Ах, какое же удовольствие избежать от этой жуткой зимы? Нет, печально ответила Изи. Меня сократили. О, боже, воскликнула Линда. от всей души сочувство. Но для вас молодых это не проблема, и 5 минут не пройдёт, как остроитесь на новое место. Линда очень гордилась своей дочерью-подологом и частенько говорила: пока у людей есть ноги, Лин уж точно без работы не останется. Этот день только глубочайшей отчаянной заставила Изи пожалеть, что она не выучилась на подолога. Надеюсь, ответила Изи. Очень надеюсь. Вдруг что-то привлекло её внимание. Иза вернулась. Возле опустевшей розовой студии йоги опять бразила высокая блондинка. Сопровождал её тот же риелтор, и вид у него был понурый. "Не уверена, что получится всё здесь устроить в соответствии с фэншуем", говорила она ему. "А когда хочешь подарить людям истинно холистический опыт на телесном уровне, это самое главное, понимаешь, Дэс?" "Неправда", <связывая> <связывая> мысленно возразила Изи. "Самое главное поставить духовку, где надо". чтобы полноценно управлять своим заведением. Она подумала про дедушку Джо. Надо всё-таки собраться и навестить его. Давно пора. Это же непростительно. Теперь у неё свободного времени завались, а она так и не удосужилась к нему съездить. Пусть внутри царит приятный аромат, встречай каждого посетителя с улыбкой, всегда будь на виду, советовал он, но ну и, конечно, угощай их лучшей выпечкой в Манчестере. И снова Изи подошла поближе, чтобы послушать, что ещё скажет блондинка. «Тысяча двести в месяц», — услышала Изи. «Нет, слишком дорого. Я же буду закупать самые качественные овощи в городе. Людям необходимы сырые овощи, и моя задача — донести до них это». Женщина была одета в плотно обтягивающие кожаные брюки. Живот у нее был такой плоский, будто она питалась одним воздухом. На лице причудливым образом сочетались неестественно гладкая кожа и морщинистые участки. Видно, в этих местах перестал действовать ботокс. всё органическое. Между тем вещала эта особа: никому не нужна химия в организме. Разве ж то только волбу. Мысленно съязвила Изи. Она сама не понимала, почему эта женщина так её раздражала. Ну и пусть открывает это своё дурацкое кафе с неочищенными натуральными соками. Изи-то какое дело? Хоть она и любила считать это здание своим, на самом деле оно ей не принадлежало. Маленькое, спрятавшееся на укромно расположенной площади, о которой известно только посвящённым, оно, казалось, не дополучало любви и заботы, хотя, конечно, Изя понимала, что открывать заведение, которое ещё надо поискать, потому что в глаза оно не бросается, плохая идея, очень плохая идея. И тут Изя осенила. Она много лет проработала в сфере коммерческой недвижимости, где помещения стоят по 50-60 фунтов за квадратный фут. Изя кинула взглядом здание. Если верить объявлению о продаже, тут есть подвал, а значит, площадь можно смело умножать на 2. Эзи быстро произвела в уме подсчёты, получилось около 14 фунтов за квадратный фут. Впрочем, здание расположено на окраине города, в добавок, на не престижной окраине. Так-так, значит, 1200 в месяц. Допустим, сведения у женщины точные. Но даже в этом случае можно договориться о скидке. При нынешнем состоянии рынка задача расплюнуть Если арендовать помещение на полгода и открыть да что угодно, например, пекарню. Ведь теперь у Изи нет коллег, на которых можно испытывать результаты кулинарных экспериментов. Холодильник забит под завязку, а готовую продукцию хранить попросту негде. К примеру вчера вечером Изи придумала особенно интересный рецепт печенья с арахисовым маслом и ореховой пастой Нутелла. Но в последнюю свободную банку с принтом от Cat Kitchen результаты её трудов не поместились. Пришлось уничтожить их Утём поедания. Из-за угла вырулил автобус, и Зи зажмурилась. Хватьтвлять дурака, чтобы работать с едой, мало платить аренду. Правила безопасности, санитарии и гигиены на кухне, инспекция, сеточки для волос, резиновые перчатки, стандарты пищевого производства, нормы трудового права. При одной мысли голова идёт кругом. Нет, такая обуза изи не по плечу. Смешно даже фантазировать на эту тему. Да и вообще, она ведь никогда не мечтала работать в кафе. Линда кивком указала на женщину, стоявшую перед розовым зданием и с пафосом вещавшую о полезных свойствах свеклы. «Не понимая, что она несет», — прокомментировала Линда, когда они с Изи вместе садились в автобус 73. «Я с утра не хочу ничего, кроме чашечки кофе». Изи что-то рассеянно пробурчала в ответ. «Курсы для сокращенных, они же клуб неудачников, в которых проживали и выплюнули, хотя официально эти занятия назывались, конечно, по-другому». проходили в конференц-зале вытянутой формы в неприметном здании в переулке возле Оксфорд-стрит. Из окон, как на ладони, был виден флагманский магазин Топ-шоп на Оксфорд-Церкус. Эйзи подумала, что дразнить людей, показывая то, что им теперь недоступно, как-то некрасиво. В конференц-зале собралось около десяти человек. Одни угрюмы глядели из-под лоби, будто их отправили сюда отбывать наказание, а у других вид был испуганный. Один мужчина то ли хорадочно рылся в портфеле, то нервно поправлял галстук, наверное, скрывая от жены и детей, что его сократили, и каждый день уходит якобы на работу. Эзе растянула губы в подобие улыбки, больше смахивающей на гримасу. Никто не улыбнулся в ответ. Да, налаживать отношения гораздо проще, когда при тебе контегер тапервари полный пирожных, тогда все тебе рады. Усталая, раздражённая женщина лет 50 пришла ровно в 9:30 и принялась тараторить заученную речь такой скоростью, что стало ясно. Единственное, кто в нынешней экономической обстановке работает без продуху, тренеры, помогающие сокращенным сотрудникам снова встать на ноги. «Отныне у вас начинается новая позитивная жизнь», — объявила тренер. «Вы должны воспринимать поиск нового места как полноценную работу». «И эта работа еще дерьмовее, чем та, с которой меня только что выперли», — съязвил сердитый молодой человек. Тренер проигнорировала его выпад. «Во-первых, ваше резюме должно выделяться из двух миллионов других, циркулирующих на рынке труда». Тренер попытался улыбнуться, но получилось как-то неубедительно. «Нет, я не преувеличиваю. Таково примерно число резюме, рассылаемых по объявлениям о вакансиях на любой момент времени». «Спасибо, теперь я поверила в свои силы», — пробормотала девушка, сидевшая рядом с Изи. Та кинула соседку взглядом. Такое чувство, будто она собиралась в местечко погламурнее. «Во-первых, ваше резюме должно выделяться из двух миллионов других, Иссиня-чёрные локоны, ярко-красная помада, махровый свитер цвета фуксии, под которым так выпирает в внушительных размерах грудь. Наверное, с Хеленой они бы полазили. Что надо делать, чтобы ваше резюме выделялось из общей массы? Кто знает? Руку поднял один из пожилых мужчин. Возраст занижать можно? Тренер строго покачал головой. В резюме обманывать нельзя, никогда, ни при каких обстоятельствах. Девушка рядом с Изи тут же вскинула руку. "Ну это же глупости в резюме? Врут все. И работодатели знают, что мы преувеличиваем. А если написать правду, решат, что ты врёшь. Будут думать, что дела у тебя обстоят ещё хуже, чем на бумаге. А когда узнают, что человек даже чуть-чуть резюме не приукрасил, будут его дураком считать? Нет, от правды один вред". Многие из собравшихся закивали, а тренер двилась вперёд, как ни в чём не бывало. "Так вот, вам нужно выделяться. «Некоторые экспериментируют с объемными шрифтами или даже пишут резюме в стихах, чтобы привлечь внимание». Изя подняла руку. «Вот что я вам скажу. Я гадайми разбирала приходящие в компанию резюме, и все эти выпендрежные штуки терпеть не могла. Как только видела что-то подобное, сразу выбрасывала. А вот если попадалось резюме без единой грамматической ошибки, сразу звала соискателя на собеседование. Впрочем, такое случалось очень и очень редко». Вы ведь понимали, что в резюме все врут, уточнила девушка. Блестящие оценки и результаты экзаменов я мысленно занижала. Тех, кто писал, что любит независимое кино, с пристрастием не допрашивала, ответила Изи. Да, пожалуй, вы правы. Но «Ну вот, пожалуйста, обрадовалась девушка. Тренер прозавела и поджала губы. Можете говорить что угодно, бросила она. Ну раз вы такие умные, что вы здесь сделаете? В обеденный перерыв Изи и девушка с локонами сбежали. Просто жуть, передёрнула узгломорная особа, звали её Перл. Ещё хуже увольнение. Значит, не я одна так думаю, с облегчением улыбнулась Изи. Она осмотрелась по сторонам. Где хочешь пообедать? Предлагаю Патиссери Валери. Патиссери Валери давно зарекомендовавшая себя сеть кондитерских, где можно отведать изысканных пирожных и попить чая. Там всегда многолюдно, зато удовольствие от посещения гарантировано. Изи слышала, что теперь в Патиссери Валери используют новую ванильную глазурь, которую ей очень хотелось попробовать. Девушка слегка смутилась и тут Изи вспомнила, какие высокие цены в заведениях этой сети. Я угощаю, торопливо прибавила она. Слава богу, компенсация позволяет. Перл улыбнулась. Что ж, теперь сэндвичи в её сумке хватит надолго. Договорились. Ответила Анна. Перл всегда мечтала побывать в этой кондитерской, где в витрине на эффектных подставках красовались великолепные свадебные торты, украшенные невероятно крошечными розочками и сахарной глазурью. Но у неё каждый раз создавалось впечатление, что наголённая кондитерская смахивает на пчелиный улей. Сюда, пожалуй, и не протиснешься. Обычно Перл таких мест избегала. Девушки расположились в узкой кабинке с деревянными стенками. а мимо них Юрка лавировали одетые во все черные официантки-француженки. У одной на подносе кусочек лимонного торта, у другой — Мельфей. Изи и Перл поведали друг другу свою ужасную историю. Перл работала на ресепшене в строительной фирме, дела у которой шли все хуже и хуже. Перл даже не заплатили за последние два месяца. Ну а учитывая, что она в одиночку растит ребенка, положение складывалось совсем отчаянное. — Думала, может, эти курсы помогут, — вздохнула Перл. Меня туда отправили по программе Рестарт. Но это же полная чушь. Что правда то правда, кивнула Изи. Тем не менее, Перл встала и смело протиснулась к менеджеру заведения. Извините, у вас случайно нет вакансий? Прошу прощения, но увы, любезно ответил тот. К тому же, помещение у нас, как видите, маленькое. Он обвёл широким жестом крошечные столики, стоящие вплотную друг к другу. Официантки худощавого телосложения Проскакивали между ними без проблем. А Перл такой фокус вряд ли повторила бы. Мне искренне жаль. О, Боже, вы правы, удручённо произнесла Перл. Кто возьмёт в кондитерскую официантку Талстуху? Посетители только увидят меня и сразу салаты заказывать начнут. Не сломленная неудачей Перл вернулась к Изи, которая, провела эти 3 минуты, краснея смущении за новую знакомую. На бюджетных авиалиниях мне сказали то же самое. Официентка не должна быть шире прохода. Глупость и не такая, что толстая, чтобы между креслами застревать. А в самолётах нового образца точно застряну. Пассажиров в них будут перевозить как скот. Придётся стоять плотно друг к другу, а ремни будут надеваться на шею и крепиться к стене. Ну, это ты сочиняешь, не поверила Изи. А вот и нет, ответила Перл. Уж поверь, как только изобретут ремни, которые во время краш-тестов не отсекают манекену голову, Будешь стоять, как миленькая, весь полет до Амалаги. А если перед выездом в аэропорт забудешь распечатать посадочный талон, то на одной ноге? «Какая разница, отпуск мне все равно не светит», — отмахнулась Изя. А потом сообразила, что так упиваться жалостью к себе в присутствии женщины, живущей в съемной квартире вместе с ребенком и своей мамой, не очень-то красиво. «Ну что, пойдем обратно?» — поспешила она сменить тему. «А какие у нас еще варианты?» — вздохнула Перл. Выстроить праздник шоппинга на Бонн-стрит, а заодно по-быстрому заскочить в Тиффани?» Изи слабо улыбнулась. «Ну что ж, зато пирожных поели». «Это точно», — согласилась Перл.